прибавил Траутфетер с особенным чувством, но если бы я нашел его беззащитным, укрывающимся в отечестве, где бы ни было, то я пал бы на грудь моего благодетеля и второго отца, оросил бы ее слезами благодарности и горя тому, кто осмелился бы наложить на него руку свою. «Зараза везде проникла!» — воскликнул вздохом Шлипенбах.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 Голос второго отца при первом его звуке отозвался в моем сердце. «Бегите же, бегите! За вами примечают! Ферингофу сделают допрос, и вы пропали! Кто знает, через несколько минут я только шведский подданный!» выговори это, Адольф бросился назад и смешался с толпою на террасе. Зибенбюргер или Паткуль?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 Праздник баронесин меня так измучил, Что я на силу досказал. Конец второй части. Часть третья. Глава первая. Исповедь дружбы. И страшен день, и ночь страшна, И тени гробовые. Он всюду слышит грозный вой, И в час глубокой ночи Бежит, одра его, покой и сон забыли очи. Жуковский. Мы оставили русских на марше от пепелища розенговского форпоста к Сагницу. мой как мы сказали, служил им вожатым. Горы, по которым они шли, были так высоки, что лошади с тяжестями, взбираясь на них, употреблю простонародное сравнение, вытягивались, как прут а, спалзывая с них, едва не свертывались в клубок. Вековые анценские леса пробудились тысячами отголосков, обитавшие в них зверьки, испуганные необыкновенную тревогою, бежали, сами не знаю куда, и попадали прямо в толпы солдат. Немой человек ведя русских, потому что приказано ему было вести их, горевал при мысли, зачем такое множество людей идет на убой себе подобных. Но когда передовой отряд, при котором он находился, ворвался в корчмы, одиноко стоявшие в Ансенском лесу и служившие шведам отводными караульнями, Когда раздались в них вопли умиравших или просивших пощады, он плакал, стонал, бросался в ноги к русским начальникам, обнимал их колено и разными красноречивыми движениями молил о жизни для несчастных или грозил, что в противном случае бежать и оставить войско без проводника не составит для него труда. Ему возражали что его самого убьют за побег, а он обнажал грудь свою. И таким трогательным и смелым посредничеством спасена жизнь нескольким шведским солдатам, застигнутым ночью в корчмах. Редкие из них успели выпрыгнуть из окон и разбежаться по лесам. Страх придал легкости ногам их и предупредил русских о сагнице. Надо сказать, что эта мыза Облокачивается к западу обгору довольно далеко протянувшуюся к северо-востоку, смотрит на ровные поля, а к полудню обогнуто болотом, на коем ржавела еще в недавнее время осадка потопных вод. Ныне, когда человек неутомимо допытывает все стихии на свою службу, он выжил эти воды, отвел им пути, да не выйдут из них, и в первобытном холодном их ложе добывает огонь для своих очагов и новые источники богатства. Пирамиды и квадраты земляного угля веселят взоры там, где бывало самое легкое животное не смело поставить ноги свои. В то время, которое описывают, была устроена по болоту узкая бревенчатая гать, такая удобная и покойная, что езду по ней можно было сравнить разве с речью Заики. По этой-то дороге утром 16 июля в беспорядке потянулся к Платору отряд шведский, испуганный вестью о приближении нечаянных гостей. Отважиться на бой неравный нельзя было и думать. Начальник отряда решился, в ожидании известия от Шлиппенбаха, перебраться в добром здоровье из Аплаттер, разрушить там переправу, потом разрубить мост на Эмбахе и тем задержать хотя бы на несколько часов ужасную лаву, втекающую с такой быстротою в Лифляндию. Но едва успел он вывезть на огромнейший обоз с тяжестями, как показались у Сагницкой кирки шапки татарские. Чтобы спасти отряд от поражения, оставалось бросить обоз и тем заградить неприятелю единственную за собою дорогу. Так было и сделано. Русский военачальник не видя возможности немедленно начать боевой переговор с неприятелем и желая дать отдых войску, утомленному трудным походом, и приготовить его к решительному сражению, развернул многочисленные силы свои по пространству поля, как искусный игрок колоду карт по зеленому столу. Между тем выслал значительные отряды, чтобы занять мызу, осмотреть около нее все мышьи-норки, очистить дорогу через болото и тем установить сообщение с неприятелем. Крики торжества раздавались при расхищении обоза и мызы. Они отдались в стане, и тогда ничто не могло удержать войско в нем оставшегося. Как при виде жертвы срываются гончие псы со свор своих, так понеслись на добычу, Тысячи разнородных и еще худо знакомые с дисциплиной. В несколько минут весь обоз разбит, а там, где стояла богатая мыза, возвышались одни безобразные трубы, как на пожарище, хотя она и не горела. Зато многие, перебивая друг у друга лучшие кусочки, иные и вещи ничтожные, Сталкивали и увлекали друг друга с тесной гати в трясину, где усилия вырваться из нее еще более в нее погружали. Добычник и добыча, нападавшие и защищавшийся, равно погибали. Вид торчащих из болота рук, ног, голов, ужас и безобразие смерти на лицах утопленников, самая жизнь, беснующееся выступление страстей, вопли радости, ругательство борющихся, хохот победы. Все соединилось, чтобы составить из этого грабежа адский пир. С трудом могли высшие начальники унять его. Тем более, что некоторые офицеры сами подали пример беспорядка. Из числа попавшихся в трясину, немногие вытащены из нее христианским состраданием товарищей. День прошел в отдохновении. В стане молились, пировали, пели песни, меняли и продавали добычу. Офицеры разбирали по рукам пленников и пленниц, Назначали их в подарок родственникам и друзьям. В России находившимся или тут же передавали, подобно ходячей монете, однокорытникам, для которых не было ничего заветного. К вечеру прибыл в стан и падкуль без носа, разумею, красного, и без горба, разбросанных им по дороге, но взамену с планом гумельзговских окрестностей и с новыми средствами для мщения. С ним прибыло лицо новое для русских – верный служитель Фриц И вслед за тем прикатила на своей тележке маркетанша Ильза. Она отлучалась на целые сутки из войска Шереметьева для развоза вестей, которые нужно было Паткулю распустить по Лифляндии. Многих в это время заставила она горевать по себе. Нынешний день она не в обыкновенном своем духе. Она грустна и не может скрыть своей грусть. Ее не утешают подарки, отделенные для нее из военных трофеев. Ринген и месть одни в сердце ее. Она льет вино через край мерки, забывает брать деньги. Ей следующие или требуют уже заплаченных, отвечает несвязно на вопросы, часто вздрагивает, говорит сама с собою вслух непонятные речи и без причины хохочет. Только Мурзенке старается она особенно угодить, ухаживает она за ним, как нежная дочь, готова отдать ему даром все, что имеет на своей походной тележке, и не мудрено. Мурзенко, наверное, будет первый в рингене. Ночь на семнадцатая, последняя для многих в русском и шведском войсках. Как тяжелый свинец, пали на грудь смутные видения. Другие спали крепко и сладко за несколько часов до борьбы с вечным сном. Ум, Страсти, честь, страх царского гнева, надежда на милости государевы и по временам любовь к отечеству работали в душе вождей. Было гораздо за полночь. Петухи, уцелевшие на развалинах Сагница, уже в третий раз перекликались с ночными сторожами в стане русском. В шатре полковника семёна Ивановича Кропотова светился огонек. Грустный, измученный душевными страданиями и бессонницей, он сидел, согнувшись на соломенном ложе. Черный пышный парик был снят с головы, и на обнаженной голове ветер, врывавшийся по временам в палатку, шевелил два серебряные локона, как иссохшие былья на могильном черепе. Перед ним на коленах лежала доска с листом бумаги. Недавним указом запрещено было употреблять столбцы. Это было духовное завещание. На краю его дописывал он последние строки. Крупные капли слез падали из помутившихся глаз его. Нередко прерываемый в своем занятии ветерком, силившимся потушить агарок, освещавший его труд, он охранял дрожащую рукою огонек, Кончив свой труд, долго, очень долго смотрел он с какой-то заботливостью на полуэктова, спавшего крепким сном в одной с ним палатке. Вдруг последний, вздрогнув, приподнялся с ложа своего, осмотрелся кругом и спросил товарища, он ли его спрашивал и что ему надо. «Сердце мое спрашивало тебя», — отвечал Кропотов, творя крестное знамение. Но голоса я не давал. Странно, сказал Плуэктов, тоже крестясь. Меня кто-то во сне толкнул под бок тихонечко. В другой раз шибчи, а в третий еще сильнее, у самого сердца. И проговорил довольно внятно. Встань, друга режут шведы. Поспеши к нему на помощь, слышь. Он зовет тебя. Ну, что ты такой бледный, семён Иванович? «Опять-таки всю ночь не спал и опять что-то писал. Наверное, голос тебя звавший был голос моего ангела-хранителя. Да, сон твой не лжив, режут меня. Только не шведы, а собственные мои грехи. Помоги. Время для меня дорого. Скоро забелеет утро, может статься последнее в жизни моей, и нашей беседе могут помешать». Что затеял ты нового, безрассудный, Мученик своих черных дум? Ты везде видишь смерть или беды, Чего доброго накличешь их? И та, и другие идут без зова, Никита Иванович. Дни наши вруцы божией Ни одной йоты не прибавим к ним, Когда они сочтены. Верь, и моему земному житию предел близок. Сердце вещун, не обманщик. Лучше умереть, чем замирать всечасно. Вчера я исповедался отцу духовному, исподобился причаститься святых тайн. Ныне, если благословит Господь, Исполни еще этот долг христианский. Теперь хочу открыть тебе душу свою. Ты меня давно знаешь, друг, но знаешь ли... Какой тяжкий грех лежит на душе моей. Полуэктов молчал. Нет, никакими страданиями, никакими молитвами не искуплю я своего преступления. Как тяжелый камень лежит оно на сердце моем, давит мне грудь, не дает на миг вздохнуть свободно. Искупитель простил и разбойника, а ты? Я хуже его. «Ведай, я погубил свое родное детище». «Не может статься, семён Иванович, ты не в уме своем, ты и клеплешь на себя напраслину. Нет, друг мой, нет, воистину говорю тебе, как духовнику своему, я погубил свое детище, и за это наказал меня Бог». Из многочисленного семейства не осталось у меня никого на утешение в старости и по смерти на помин души. Он вынул письмо из кожаной сумочки, висевшей у него на груди вместе с крестом. Дрожащими руками подал письмо Полуэктову и произнес могильным голосом. Этот подарок пришел ко мне третьего дня вечером от старушки жены из Москвы. Прочти и суди, мог ли я вчера утром быть половинщиком в вашем веселье. Полуэктов читал послание с каким-то внутренним судорожным чувством. Видно было, что он снидал грусть свою. «Последнего», — произнес Кропотов голосом отчаянной скорби, «хоть бы одного Господь оставил, не мне» а престарелой матери, опорую и кормильцам, но... Ой, прости мне, прости мне, Боже мой, мне ль роптать над себя неизреченное милосердие твое, ты наказываешь меня. Последнего, повторил Полуектов, качая головой, слезы заструились по его щекам, и мой пригожий разумный крестничек Сеня, а мы ждали уже его на смену отцу, Он служит теперь Царю Небесному. Велико Твое испытание, Господи. Наслал Ты тяжкие раны на сердце моего доброго Кропотова. Ведомо Тебе, что двух еще прежде взял он сам. Тот, кому владыки земные противиться не могут. Но Ты не знаешь, у меня был четвертый. И того я сам погубил. Я продал его. Ты смотришь на меня с удивлением и ужасом. Ты не веришь, чтобы христианин мог продать свое родное детище, но это было так. Перед тобой торгаш своими кровными. Этот ваш вчерашний верный слуга царский, добрый нежный отец, православный христианин. Ты все глядишь на меня и сомневаешься, как могла земля до сего времени носить такое чудовище. Да, меня носила она, как мать мертвого гнилого младенца в очреве, пока ей не пришло время разрешиться от мерзостного бремени. За сколько, думаешь, продал я его? Нет, не скажу. Не смею сказать. Ты... На бумаге, — он указал на лист, — лучше все увидишь. О, эти таланты пришли мне дорого, как Иуде-предателю. А ведаешь ли, кому я продал свое детище? Коварной Софье Алексеевне. От нее перешел он к отступнику православной веры князю Мышицкому, а от него прямо к палачу «Как они все пестовали его, как лелеяли!» «Успокойся, друг, успокойся! Ты с горем мешаешься в уме!» «Нет, я в полном уме! Я говорю тебе правду!» «Знавал ли ты последнего на века?» «Мало, но знавал! Кто он такой был?» Полуэктов молчал. «А, этого и ты не знаешь!» Последний новик воспитанный царевную Софию, умерший на плахе, сын мой. Я это слыхал, но не верил. Знаю, не ты один слышал и не верил. Такого чудовища на Руси, как я, не было и не будет. Диво ли, что веру не имели к этим слухам. Так знай же, Последний новик был сын, законный сын русского боярина Семёна Иванова по отце Кропотова. Вдруг мутные глаза Кропотова неподвижно уставились против входа в палатку. «Видишь!» — воскликнул он. «Голова моего несчастного сына и теперь висит на перекладине. Видишь, как с неё каплет кровь преступника?» Трясясь, закрыл он глаза руками и упал на солом. Ординант, листовой ординарец, вошел в это время в палатку и доложил полуектову что его требует к себе фельдмаршал. Получив ответ, он вышел. «Горе помутило твой разум», — сказал Полуэктов, поднимая своего товарища. Голова ординанца показалось тебе, Бог знает чем. Успокойся. Отчаяние величайшее из грехов. Кто ведает, может статься обман, тайна. Обман, тайна. Какая тут тайна, не вор ночью их унесли. Господь, сам Господь двух положил перед глазами матери их. Мать не могла же ошибиться в своих детищах. Обман. Ге, yeah. что ты мне говоришь, Никита Иванович? Она сама обмывала их тела, укладывала в гробы, опускала в землю. Правда, четвертый был тайна для многих. Но и того обезглавленный труп мать узнала и сама похоронила.